Разовьюсь! Интересно, почему дождевые черви Выползают из-под земли после дождя? И почему они дождевые? Дождевые черви называются дождевыми Потому что только во время сильного дождя Выползают на поверхность земли А выползают они почему? Потому что им становится нечем дышать Смотри, во время ливня вода заполняет все свободное пространство в почве Даже самые маленькие поры А поскольку червь дышит всей поверхностью тела, так у него устроено То во время дождя он просто задыхается То есть в почве не остается воздуха, все заполняется водой Вот смотри, сверху вода, справа вода, слева вода, везде вода Ужас просто! Поэтому он и выползает на поверхность земли Где очень часто становится добычей птиц, ежей или там каких-нибудь хищных насекомых Ха. Да и мы наступаем на таких беззащитных дождевых червей Ну, случайно, конечно Мы же с тобой не живодеры, правда? Я стараюсь на них не наступать И правильно, потому что дождевой червь – очень полезное животное Он улучшает состояние почвы Делает ее плодородной На теле у дождевого червя есть, знаешь, такие маленькие щетинки С их помощью он передвигается и прокладывает новые ходы А благодаря этим ходам в землю легко поступает воздух И вода быстро проникает вглубь А это очень хорошо для растений Если в почве нет дождевых червей ой, Это значит, что плодородие ее крайне низкое И растения будут расти плохо Теперь понимаешь, что дождевые черви не просто так ползают под землей? Теперь понимаю